Глава 55. Вертолет с глухим стуком летел сквозь ночь. Они направлялись на юг. Нора видела сияющую цепь городов, тянувшуюся вдоль Рио-Гранде. Это была единственная полоска света, пересекавшая погруженную во тьму пустыню. Они пролетели к востоку от города, Нора предположила, что это Сокорро, и полетели к гигантскому колодцу Черноты. Именно так с высоты выглядел ракетный полигон White Sands вертолетом управляла вудбридж генерал сидел рядом с ней в кресле второго пилота трое заложников вместе с тремя вооруженными солдатами оказались втиснуты на брезентовые откидные сидения сзади нора взглянула на скипа в его глазах читался страх брату сломали нос его лицо и рубашка были покрыты запекшейся кровью по непроницаемому взгляду кори трудно было понять о чем она думает Солдаты пристально следили за пленниками. Судя по их оживленно-блестящим глазам, за выполнение этого задания им пообещали щедрую плату. От холодного профессионализма, исполнявший роль пилота лейтенанта Вудбридж, становилось не по себе. «Генерал добросовестно подошел к выбору людей для этой операции», — подумала Нора. «Небольшая, тщательно отобранная группа избранных, которой предстоит выполнить строго секретное и очень необычное задание». Между тем Рио-Гранде скрылась из виду. Теперь вертолет летел над хребтом гор Аскура. Когда вершины гор остались позади, Нора заметила в пустыне освещенную посадочную площадку. Вертолет описал над ней круг и начал опускаться на асфальт рядом с двумя тяжелыми грузовиками, крытыми брезентом. Один человек на площадке координировал действия пилота. Вертолет сел, лопасти стали постепенно замедлять вращение. Генерал вышел наружу, и солдаты последовали за ним, волоча за собой, закованных в наручники заложников. постройтесь там», — сказал солдат, подталкивая их к одному из грузовиков. Солдаты отступили, и вперед вышел генерал. Вудбридж высадилась из вертолета и присоединилась к нему. «Развяжите их», — приказал МакГург. Наручники были сняты, скотч сорван вы ведь понимаете что начала была Кори, но вотбридж тот же шагнула к ней и ударила ее по лицу говорить будете когда вам зададут вопрос произнес генерал помните мы находимся в центре самой крупной военной базы страны 3200 квадратных миль это закрытая территория здесь никто не живет она находится под постоянным наблюдением и регулярно патрулируется командир здесь я под моим началом 1000 человек персонала Я приказал специальной группе привести в полную готовность дроны MQ-9 Reaper и RQ-7 Shadow. Как видите, вам ничего не остается, кроме как выполнить мои требования. В случае отказа вы будете устранены. Я понятно излагаю?» Все молчали. Генерал невозмутимо продолжил. «Когда я задаю вопрос, то хочу услышать от каждого из вас «да, сэр» или «нет, сэр», «Иначе последствия будут неприятными. Итак, я понятно излагаю, доктор Келли?» Нора медлила с ответом, и Вудбридж ударила ее по лицу так сильно, что она покачнулась. «Да, сэр», — поспешно ответили Кори Скип. Нора охнула. Она не сразу пришла в себя после удара. Лицо горело, на глазах выступили слезы. «Да, сэр». «Вот и хорошо. Тогда начнем». «Как называется пик в горах Аскура, где спрятаны сокровища?» Все трое заложников молчали. «Я задам вопрос еще раз. Если не получу на него незамедлительного и честного ответа, лейтенант Вудбридж выстрелит в голову этому гражданскому лицу», — Макгург указал на скипа. «Как только вы его застрелите, вам будет нечем нас шантажировать, и вы это понимаете», — сказала Кори. Генерал взглянул на нее. «Вы правы». Он подал знак солдату, тот шагнул вперед и прикладом в винтовке ударил с в солнечное сплетение. Охнув от боли, тот рухнул на асфальт. «Прекратите!» — вмешалась Нора. Она пристально посмотрела на агента ФБР. «Кори, мы будем сотрудничать!» И снова повернулась к генералу. «Мокинг-бёрд бьют!» Кори молчала. Генерал улыбнулся. Солдат, ударивший с кипа, помог ему встать брат норы тяжело дышал держась за живот значит мокинберд бьют повторил генерал его глаза блеснули такой скромный неприметный холм кто бы мог подумать ну что ж поехали нору и остальных втолкнули в кузов одного из грузовиков их со всех сторон окружали вооруженные солдаты обе машины пустились в путь по лабиринту грунтовых дорог извивавшихся вокруг предгорий Затем грузовики съехали с дороги и стали прокладывать себе путь среди кустов и высоких трав. Время от времени машины останавливались, и солдаты высаживались, чтобы разведать обстановку. Наконец, оба грузовика прибыли на место назначения. «Выходите», — приказал генерал. Все подчинились. Машины стояли возле иссохшего русла. По другую его сторону, на фоне звездного неба, чернел силуэт возвышенности. Мокингберт бьют и впрямь оказался даже не горой, а холмом, причем довольно низким, не больше ста футов в высоту, с каменным выступом на вершине. Генерал остановился перед Норой. «Куда теперь?» «У основания холма с южной стороны есть большой камень, на котором вырезано два креста», — ответила Нора. В этом месте нужно подняться вверх и идти прямо, пока не найдем еще один камень с крестом. Вход... Вход в рудник в пяти шагах слева. Солдаты включили мощные налобные фонари и принялись осматривать подножие холма. Камней здесь лежало немало, и все же вскоре один из солдат объявил, что нашел нужный валун. «Эти трое пойдут с нами», — распорядился генерал, когда все направились в сторону квадратной глыбы базальта. В свете нескольких фонарей Нора разглядела маленький крест, начертанный резцом на горной породе. Примету частично скрывала высокая трава. «Ищите второй камень», — велел генерал. Солдаты поднялись на склон холма и разошлись в разные стороны, осматривая каждый валун. Однако их здесь оказалось великое множество. Шло время, но, наконец, солдат, проделавший две трети пути до вершины, прокричал «Нашел!» все направились в ту сторону. Солдаты уже сделали пять шагов влево и принялись вытаскивать из впадины камни. «Ты», — приказал генерал, ткнув пальцем в Скипа, — «иди туда, помогай». Скип поковылял в ту сторону. Он до сих пор страдал от боли, однако принялся ворочить тяжелые камни. Вскоре стал виден вход в рудник, спрятанный не слишком тщательно. Впрочем, Семьдесят пять лет назад у Гоуэра не было такой необходимости, он лишь слегка прикрыл вход, прежде чем пуститься в судьбоносный обратный путь до Хайлонсома. Еще через десять минут вход был полностью расчищен. Перед ним изъяло черное, грубо вырубленная в породе дыра около пяти футов в диаметре. «Заходите!» — приказал генерал. Водбридж повела своей винтовкой М-16. Нора, Скип и Кори вошли в рудник следом за четырьмя солдатами. Замыкали шествие генерал и Вудбридж. «Отсюда они нас живыми не выпустят», — на удивление спокойно подумала Нора, словно наблюдая за происходящим со стороны. Она взглянула на Кори. Лицо агента свенсон по-прежнему ничего не выражало. «А бедный Скип», У Норы разрывалось сердце при одной мысли о том, что эти негодяи с ним сделали, как они угрожали ему. Оставалось надеяться, что их не станут долго мучить. Туннель пошел под уклон, потолки стали ниже, и пришлось согнуться. Пахло пылью, по узкому коридору разносилось гулкое эхо шагов. Вдруг солдаты, шедшие впереди, остановились. «Генерал!» Лучи фонарей выхватили из темноты надпись, нацарапанную на стене туннеля. Дж. Д. Гоуэр, 15 июля 1945 Рядом с надписью Нора заметила самодельную дверь из веток можжевельника, связанных вместе полосками сыромятной кожи. Дверь была приоткрыта, и за ней чернела пустота.